Наша ошибка. За всеми хлопотами мы даже не заметили, как наступило утро. Зашло солнышко и стало светить в окно. На полу заиграли солнечные зайчики, и вся кухня наполнилась радостным светом. «Вот увидишь, сейчас придет кто-нибудь за ребят», — сказал Мишка. «Они не вытерпят». Не успел он это сказать, как пришли сразу двое — Женя и Костя. «Смотри на чудо!» закричал Мишка и вытащил из кастрюли цыпленка. «Вот оно, чудо природы!» Ребята стали рассматривать цыпленка. «А здесь еще три наклевки», — квас Мишка. «Смотрите, номер пятый, восьмой и десятый. Цыпленок, видно, очень боялся холода. Когда мы держали его на руках, он начинал беспокоиться. А когда сажали обратно в грелку, сейчас же успокаивался». «А вы уже кормили его?» — спросил Костя. «Что ты, что ты?» — ответил Мишка. Его еще рано кормить. Цыплят начинают кормить только на следующий день. — А вы так и не спали всю ночь? — спросил нас Женя. — Нет, куда уж тут спать, когда такие дела пошли? — Так вы ложитесь, а мы пока подежурим, — предложил Костя. — А вы разбудите нас, если новый цыпленок выведется? — Конечно, разбудим. Мы с Мишкой улеглись на кушетки и моментально заснули. По правде сказать, мне давно уже хотелось спать. Ребята разбудили нас часов в девять утра. «Вставайте смотреть чудо-юдо номер два!» — закричал Костя. «Какое чудо-юдо номер два?» — не понял я с просонок и огляделся по сторонам. Вся кухня уже была полна ребятами. «Вот оно чудо!» — закричали ребята и показали на грелку. Мы с Мышкой вскочили и заглянули в кастрюлю. В ней оказалось уже два цыпленка. Один из них был кругленький, пушистый и желтенький. как яичный желток. Совсем настоящий красавец. «Какой замечательный, — говорю я. Почему же наш первый такой облезлый?» Все засмеялись. «Да это и есть ваш первый. Какой?» «Вот этот пушистый. Да нет, наш вот тот, голенький. Этот голенький только что вылупился, а первый уже обсох и стал пушистый». «Вот так чудеса, — говорю я. Значит, и второй такой будет, когда обсохнет?» «Конечно». «А какой номер вылупился?» — спросил Мишка. «Как какой номер?» — не поняли ребята. «Ну, у нас все яйца ведь пронумерованы», — объяснил Мишка. «А мы и не посмотрели, из какого он номера вылез», — ответил Костя. Можно проверить под скорлупе», — сказал я. «Там ведь скорлупа осталась». Мишка открыл инкубатор и как закричит, «Батюшки! Да тут еще два новорожденных!» Все, толкая друг друга, бросились к инкубатору. Мишка осторожно вынул из инкубатора двух новых цыплят и показал нам. «Вот они, орлы!» с гордостью сказал он. «Мы усадили этих цыплят в кастрюлю. Теперь их уже было четверо. Они все сидели кучкой и жались друг к дружке, чтобы было теплее». Мишка вытащил из инкубатора оставшуюся скорлупу и стал разбирать, какие на ней были написаны номера. «Номер четвертый, восьмой и десятый», ответил он. «Только который из них какой?» Мы стали рассматривать трех новых цыплят. Но теперь уже нельзя было узнать, из какой скорлупы они вывелись. Все номера перепутались, смеялись ребята. «А номер пятый так и лежит в инкубаторе?» — говорю я. «Верно!» — воскликнул Мишка. «Лежит! Что же это он? Может быть, умер?» Мы достали яйцо номер пять из инкубатора и немного расширили наклевку. Цыпленок спокойно лежал в яйце и шевелил головкой. «Живой!» – обрадовались мы и положили яйцо обратно. Мишка проверил оставшиеся яйца и обнаружил новую наклевку на третьем номере. Ребята смеялись и потирали от удовольствия руки. «Вот как пошли дела!» – радовались они. Тут пришла Майка. Мы стали показывать ей цыплят. «Вот, это мой!» – сказала она и уже хотела схватить пушистого. «Постой!» – говорю я. «Зачем хватаешь?» Ему сидеть надо в грелке, а то простудится. Ну тогда я потом возьму. Только этот пушистый мой будет. Я не хочу олова». В этот день было воскресенье. В школу никому не нужно было идти. Ребята весь день толпились у нас. Кто на стуле сидел, кто на кушетке. Мы с Мишкой сидели на самом почетном месте возле инкубатора. Направо возле плиты стояла кастрюля с новорожденными. На плите грелся чугунок с водой, на окне весело зеленел овес в ящиках. Ребята шутили, смеялись, рассказывали разные интересные случаи из жизни. «Почему же произошла задержка?» – спросил кто-то из ребят. «Мы ведь еще в пятницу ждали цыплят». «Не знаю», – ответил Мишка. «В книге написано, что цыплята выводятся на двадцать первый день, а сегодня уже двадцать третий. Может быть, в книге произошла какая-нибудь ошибка?» «Может быть, это у вас произошла ошибка», — говорит Леша Курочкин. «Вы помните, когда заложили в инкубатор яйца?» «Мы заложили третьего числа. Это было в субботу», — говорит Мишка. «Это я точно помню, потому что на другой день было воскресенье». «Послушай», — сказал Женя Скворцов, — «у вас как-то нескладно получается. Заложили яйца в субботу, а двадцать первый день наступил в пятницу». «Правда», — подхватил Витя Смирнов. «Если вы начали в субботу, то и двадцать первый день тоже должен наступить в субботу. Ведь в неделе семь дней, а двадцать один день — это ровно три недели». «Трижды семь — двадцать один», — засмеялся Сеня Бобров. «Так по таблице умножения получается». «Я не знаю, как там у тебя по таблице умножения получается», — обиделся Мишка. «Мы не по таблице считали». «Как же вы считали?» «А вот так», — сказал Мишка и начал загибать пальцы. Третьего числа был первый день, четвертого – второй, пятого – третий. Так он дошел до пятницы, и у него получился двадцать один день. «Что же это?» – говорит Сеня. «По таблице умножения двадцать первый день получается в субботу, а по пальцам – в пятницу. Как-то чудно». «А ну, покажи еще раз, как ты считаешь?» – сказал Женя. «Вот», – сказал Мишка, и снова начал загибать пальцы. «В субботу третьего». «Один день, воскресенье четвертого, два!» «Постой, постой! Неправильно! Если ты начал третьего, то третье число не надо считать!» «Почему?» «Потому что день еще не прошел!» «День прошел только четвертого!» «Значит, ты должен начать счет с четвертого числа!» Тут мы с Мишкой поняли, в чем дело. Мишка посчитал по-новому, и оказалось все верно. «Правильно!» — сказал он. «Двадцать первый день наступил вчера. Значит, все вышло как надо, — говорю я. Ведь мы заложили в инкубатор яйца в субботу вечером, и первая наклевка появилась в субботу вечером, то есть вчера. Как раз двадцать один день прошел». «Видишь, какое несчастье может произойти, если плохо знаешь арифметику», — сказал Ваня Ложкин. Все засмеялись, а Мишка сказал. «Из-за этой ошибки мы столько мучений перенесли. Если бы мы не ошиблись...» «Никто бы не мучился!»